Эпилог. Мир изменился. Большинство говорит, что к лучшему. Хотя по мне, впрочем, что мне спрашивать? Игрокам действительно запретили доступ в игру, а сама игра поменяла статус с тавтолии и произведением современного искусства, то ли зловещим напоминанием о том, что копировать человеком не слишком разумное затея. А главное, кругом невыгодная. Конкретно мы обходились в несколько миллионов долларов ежегодно на энергию и обслуживание. Правительство Соединённых Штатов, скрипя зубами, жертвовало большую часть этой суммы, поскольку львиная доля пострадавших была американцами. Фолькстек разорилась к чертям. Хотя технология сканирования, естественно, не исчезла, но её распространение было обложено непроходимыми дебрями бюрократии. Так что количество новых моделей резко сократилось. Что стало с дольщиками, а вернее с одним конкретным дольщиком, я так и не удосужился выяснить. Зачем? Действия игроков, которые уже зная о запрете выступили против хищников, осудили. Вообще случилось множество судов. Ответчиком по большинству из них проходил некий Абдулла Хаким Джархан Али, который то ли пропал, то ли скрывался по программе защиты свидетелей. Разобрать код его детища так и не удалось. Сперва инженеры Volkstek, а потом уже и другие специалисты отступились, говоря, что задача потребует гораздо больших ресурсов, чем те, что имеются в наличии. До сих пор ни у кого не было ответов на два вопроса: каким образом исчез языковой барьер и как были внесены все остальные немногочисленные правки. Контакты между Экочи и людьми больше не ограничивали. Вот только из инструментов коммуникации оставалась всё та же клавиатура из меню. Никто так и не смог встроить в наш интерфейс обычный телефон. Оказалось, что не столь уж многие мечтают поддерживать активные контакты с внешним миром. По мнению доктора Харрис, это свидетельствовало о том, что мы приспосабливаемся к новой жизни. Что ж, кто-то, пожалуй, и впрям приспосабливался, и за них можно было порадоваться. Зато мне разрешили оставить Twitter. Компания только сделала пометку, что аккаунт ведёт экоче. В войне с хищниками погибло больше трех сотен защитников города и больше двухсот хищников. Однако Сторку, судя по всему, удалось скрыться. Впрочем, никто не ожидал, что он найдет новых сторонников в ближайшее время, да и откуда им было взяться. Из семерых человек, с которыми мы бродили по лесам за рекой, вышло четверо. Фродо, мистер Майерс и близнецы. Как оказалось, Гэри погиб вместе с Селеной на площади во время штурма, а я его даже не узнал. У Фруда и Куин закрутилось нечто вроде небольшой интрижки. Причём лжехранитель, сгорая от стыда, пришёл ко мне объясняться, потому что у него сложилось некое представление. Я постарался всеми силами его разубедить. Советник Галанса и капитан Каоми, недавно также избранные в совет, бросили все силы на восстановление города. Площадь у западных ворот отремонтировали первым делом, в центре положили большой камень из тех, которыми хищники обстреливали город. А на камне занял свой последний пост генерала Беликс. Многие считали украшение странным и пугающим, учитывая необычную позу великана, но никто не посмел требовать, чтобы героя войны поставили где-нибудь ещё. По подсчётам тех, кто занимался сбором и анализом событий войны, Маккинери сотворил настоящее чудо, практически сравнив счёт жертв в обеих сторон при десятикратном превосходстве хищников в уровнях. Многие приходили к этому памятнику, сидели, а иногда и тихонько разговаривали с генералом, и я в их числе. Вообще я вёл максимально тихую жизнь, несмотря на попытки совета вовлечь меня в ту деятельность, которая развернулась в городе. Вскоре советник Галанс отступился, и ко мне прибыл капитан, а точнее уже майор Кауми, и неожиданно предложил мне поработать в разведке. Ее по-прежнему возглавлял господин Аркаэли, который весьма героически проявил себя во время осады, но потерял руку. Обычно оторванные конечности в игре регенерировали, даже из очень сильно поврежденного состояния, но в случае шефа разведки, похоже, имел место какой-то глюк. Однако работа у него была не в проворот, и люди с боевым опытом и высоким уровнем, естественно, были нужны. Работа предполагала постоянные командировки, и это меня полностью устраивало. Я не согласился сразу, сказав, что мне потребуется несколько дней на раздумья. Большую часть времени я проводил в долгих прогулках за городом, а возвращаясь, старался не слишком навязываться друзьям, чувствуя, что они тяготятся моим обществом. У всех были какие-то дела, новые знакомства и какая-то своя жизнь, но ну а я путешествовал по окрестностям вместе с звёздочкой. Когда было побывало в эвакуации, кинула вторую подводу. Но потом вернулась в город, и Сама меня узнала, ржала и рвалась с привезе во временном загоне, когда я проходил мимо. С тех пор мы почти не расставались. Конечно, я очень много размышляла о нашем последнем разговоре с Яной. Думаю, я знаю, что случилось. И понятное дело, я злю на него. Но, кажется, совсем не так сильно, как она. Вот вроде бы у человека есть свободная воля, и если это так, то я не он. Я мог бы поступить иначе на его месте. Вот только я совсем не уверен, что поступил бы. Было в игре ещё одно нововведение из моего списка. В меню характеристик в самом низу появилась маленькая кнопочка: "Выйти из игры". Под ней стояла аккуратная приписка, что система попросит подтвердить свой выбор только один раз, после чего моя копия будет навсегда удалена с серверов без возможности восстановления. Смерть в этом мире оставалась подлинной, и лишь сейчас, после всего случившегося, я оценил это решение по достоинству. В то утро мы выехали с звездочкой засветло и двинулись на север к озеру. Дорога занимала несколько часов, зато вокруг были живописнейшие места, поросшие лесом склоны гор выплывали из-за горизонта, а ветер был по-настоящему холодным. Потом дорога спустилась в долину с изредка встречавшимися высоченными соснами, а за долиной лежало большое озеро с такой прозрачной водой, что в ясный день даже на большой глубине можно было разглядеть дно и силуэты рыб. На опушке леса я расседлал звёздочку, тщательно сложил сбрую и оставил на пне. Потом отправился на берег и развёл небольшой костерок, чтобы согреться. На мелководье стояла узкая лодочка, вырубленная из цельного ствола дерева. Вещи из инвентаря я аккуратно сложил подальше от воды. Пожалуй, нашетший будет рад им гораздо больше, если ему не придётся лезть за ними в холодную воду. День был совершенно восхитительный. Солнце стояло высоко, а в воде отражались испалинские снежные пики. Я залез в лодку и взял весло, когда из леса послышалось ржание. Звёздочка вышла на берег. А за ней из деревьев появилась вторая лошадь. Её хозяйка, довольно ловко державшаяся в седле, спрыгнула на землю, подошла к звёздочке и погладила лошадь по морде. Я выбрался из лодки, раздумывая, не скостовать ли на всякий случай щит. Женщина увидела меня, повернулась. Что-то словно обожгло меня, когда я увидел это движение. мелькнули светлые волосы. Прищурились весёлые корей глаза, показался край лукавой улыбки. Я бросился к ней, споткнулся и упал, ободрав колени, а она вдруг оказалась рядом. Её руки, её скулы, её голос, её запах. Я обхватил её ноги, а она визжала и требовала, чтобы я немедленно перестал. Но я не перестал. И не перестану. Никогда больше. Не разожму рук. Книга озвучена на студии Am Perfect по заказу издательства 1S Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.